Глава 20. Питомцы День 16. Цитадель минус 2 градуса по Цельсию. Питомцев мне посмотреть не дали и даже ничего не объяснили. Только улыбались да переглядывались. Заговорщики мать их. Вместо этого меня привели в косметический кабинет, расположенный в центральном корпусе, и усадили в кресло. Следаки уже убежали по своим делам. Салага шлялся где-то по территории базы. Со мной остались только Воронцов и Дара. Я ожидал, что сейчас войдет симпатичная девчонка-парикмахер. Но вместо нее за порогом показался здоровенный детина, натурально во всю ширину прохода. Он пригнулся и вошел в комнату. «Всем привет!» – махнул он своей лапищей. «Меня Шреком звать!» Здоровяк протянул мне руку, на фоне которой моя ладошка казалась совсем детской. Он откатил кресло со мной на середину комнаты и обошел по кругу, приговаривая. «Тэкс, текс текс тэкс Поскреб щетину, взял в правую руку ножницы с расширенными ушками, специально под его сосиски. Подкатил меня к зеркалу и приблизился. Захотелось зажмуриться, но я сдержался. Складывалось впечатление, что одно неловкое движение, и Шрек вместо того, чтобы чуть наклонить мне голову, как обычно делают парикмахеры, просто свернет шею. «Сейчас уши заострим, нос отрежем и будет не узнать», засмеялся здоровяк, подлив масла в огонь моих переживаний. Мои сомнения насчет его профессиональной компетенции были напрасны. Шрек на удивление ловко орудовал ножницами. Они словно жили своей жизнью и порхали отдельно от воли хозяина. Он подровнял мне бороду с усами и укоротил волосы. Затем взял в руки машинку и обрил голову. После нанес на лысину пену для бритья и взялся за бритву. Лысая голова всегда оттеняет внимание от самого лица. К тому же придает ему совершенно другой вид. Особенно, если форма черепа необычная. «Тебе вот не повезло!» «У тебя стандартная. Вот если б где вмятина была...» Он в шутку нажал большим пальцем справа от темени, и я дёрнул голову. «Не боись!» — снова засмеялся он. Проведя платком по абсолютно лысой макушке, он довольно уставился на меня через зеркало. «Ну и как?» «Холодно!» — пожаловался я. «И на упыря похож!» «То есть ничего не поменялось?» Тут же вставила свои пять копеек дара. «Захлопнись!» – ответил я. Шрек положил ладошку мне на голову, и выглядело это, словно он собирается поднять бильярдный шар. Кожу слегка начала покалывать. «Ну все, луковицы я покрасил. Недели две будут с сединой. Потом настоящий пигмент начнет снова проступать». Он приложил руку к бороде и местами в ней появилась просить. Шрек открыл шкафчик у зеркала, снова приговаривая. «Текс, текс, текс!» Заглянул мне в глаза, а затем достал упаковку линз и жидкость для их промывки. «Ярко-голубые. Лучше всего будут отвлекать от остальных черт. С нашей регенерацией можно их вообще не снимать, но смотри сам по ощущениям». «Понял?» Шрек снова отклонился, посмотрев на меня. «Пачку постоянно набивай. Тебе надо килограммов 20 нажрать, чтоб лицо еще немного поменялось. Тряпки свои обычные смени на что-нибудь солидное. Часы, дорогущие на руку на цепи, и пару колец. Ты должен выделяться на фоне толпы». А я думал, наоборот, сливаться с ней. «Ни шиша ты не понимаешь». «Чем больше на себя всякого дерьма вычурного понавесишь, тем больше у наблюдателя раздражителей, элементов, отвлекающих его внимание. Озаренный какой-то мыслью, он приблизился ко мне и провел машинкой по левой брови, сделав там прогалину, похожую на шрам от старой ссадины. «Это лучше в пару дней подправлять. Ну все, я тут что мог сделал. Как вариант, никто не мешает пластырь куда-нибудь налепить». Тоже неплохо работает. Очки можешь нацепить с обычными стеклами. Еще могу набор клеящихся шрамов выдать. Но это мне кажется лишнее. Ты и так уже на себя не похож. Спасибо. Я поднялся с кресла, пожав здравяку руку. Вообще-то мало внешность изменить. Нужно менять весь образ. Подойдешь потом к ростовому зеркалу, посмотри внимательно, подумай хорошенько. Походку поменяй, жесты, набор актерских практик себе заведи. Хотя бы одну голосовую и одну на мимику лица. А на мимику лица это как? Щурься одним глазом, например, или губу чуть выкати. Знаешь, как пацанва приблотненная. Ну, примерно вот так. Понял? Я кивнул. Забудь, что ты фарт. Нет тебя больше. Другой человек с другими привычками... Как выйдешь с базы, все иначе делай. Это поначалу сложно, каждое свое действие контролировать, а особенно с голосом. Проснулся и не помнишь, каким вчера говорил, но потом ничего, привыкаешь. Спасибо, еще раз сказал я. Дай лысину потрогать. Тут же потянула Дара свою руку. Прикольно. Хочешь, тебя так же причешу, обратился к ней здоровяк. «Ну уж нет!» – бросила она, вылетев из кабинета. «Не так быстро, колючка!» Я выскочил за ней и нацепил мешок на голову, взяв ее под локоток. «Куда теперь?» – обратился я к Воронцову. «А теперь тебя ждет следующий рубеж твоей защиты!» Улыбаясь, похлопал он меня по плечу. «Что там еще?» «Питомцы твои, или ты уже забыл про них?» Я стоял во дворе базы у самого забора возле наскоро сколоченного вольера, разделенного на две части перегородкой. Создатели озаботились, чтобы питомцы не сбежали, и поверх железных прутьев пустили сетку. В левой половине, на старой шубе, между куч дерьма и луж застывшей блевотины, лежал осколок человека. Существо было одето в засаленные драные лохмотья. В черной бороде, заросшей по самые глаза, застряло столько всякого мусора, что она больше напоминала лесную паутину. В правой половине дремал огромный мохнатый пес. Его я сразу узнал. Стоило мне приблизиться, собака открыла глаза и стала в полный рост оскалив клыки. Шерсть на загривке вздыбилась. «Помнишь меня?» – довольно осклабился я. Пес рыкнул и прыгнул на сетку. «Ничего, вот заживут у меня все болячки. Мы с тобой еще подружимся». Пообещал я, приблизившись вплотную к собаке, так что смог почувствовать ее горячее дыхание. Пес громко гавкнул и начал трепать зубами сетку. «А какого черта он тут делает?» Обратился я уже к Воронцову. «Ну, ты ж на следующий день его должен был забрать, а не явился. Якут позвонил, спросил, что за дела». «Я отмазался, мол, проблемы, заберем попозже». Он его еще неделю продержал, а потом пес опять сбежал. Да еще в центр города выскочил, покусал патрульного. Якут сказал, либо мы его забираем, либо он его пристрелит. Так что он с тех пор тут и контуется. «Он, видишь?» – спросил Воронцов, указывая на расположенные за вольером солидные ямы метровой глубины. «Ага». Так сначала там клетку поставили. Пол, естественно, не положили. Я перевел взгляд на собачий угол. В глаза бросились погрызанные деревянные балки, расшатанные прутья и прочие признаки неутолимой жажды свободы. Да, дури у этой мохнатой животины хоть отбавляй. Существо в левой половине среагировало на лай и вяло зашевелилось, буркнув что-то нечленораздельное. А это что за человеческая субстанция? «О, -о, -о, О! протянул воронцов. Это Вася! Он у нас человек широких гастрономических взглядов, так что я бы рядом с ним не засыпал. Тут как с хряком, есть шанс проснуться без пальцев. А еще он становится на путь исправления и жаждет проявить свои гражданские чувства. Так ведь, Вася? Товарищ подобрал валяющуюся рядом длинную палку и потыкал ею бородатый комок. Р -р -р -р -р! Прорычало существо, встало на четвереньки и вяло зашарило рукой вокруг. А что это с ним? Да много всего. Споровое голодание, трясучка, ломка. Он, считай, впервые за хер знает, сколько лет ничего не употребляет. Представляешь, каково ему сейчас? «Да насрать мне как-то!» – признался я. «А откуда он, говоришь, такой выпал?» «Из промки, патриарх местный». «Из промзоны говоришь?» «Вась, а Вась, мне твоя помощь нужна, слышишь? Экскурсию мне проведешь?» Гррррррр". «Да, красноречив, молодчик. Но ничего, ты у меня заговоришь». Ты его беречь должен и молиться на него, как туземца на тотем. Это что, типа представитель местного пантеона? Рассмеялся я. Бог вони и дерьма. Это очень ценный специалист. Он, возможно, единственный во всей Северной долине, кто чувствует открывшийся портал. А чего ж вы его тогда в полуживом состоянии держите? Тут же взвился я. А если он сейчас откинется? А кому охота с ним возиться? Твоя проблема, ты с ней разбирайся. Он и так уже двоих покусал. У бойцов даже воспаление началось. А я тебе напомню, что они иммунные. Ходячее биологическое оружие, хохотнул я. Хотя пока скорее ползучее. Ладно, вздохнул я. «С этим попозже разберусь. Только попроси, чтоб ему живца дали, а то и вправду подохнет. Сейчас нам в город надо, а эту сущность оживлять потом будем». Мы вышли с территории базы. Там нас уже дожидалась та же машина, которая доставила сюда. Водитель остановился у нашего убогого жилища. «Ждите там!» сказал Воронцов, передавая мне свой пистолет. «А где мои старые шмотки?» Вспомнил вдруг я об одной важной вещице. «Их в морге и сожгли. От них же ничего почти не осталось. А что?» спросила Дара. «От же твою мать! Да как так-то? Кто это выдумал?» Девушка покатилась со смеху, и я понял, что она опять меня разводит». Ладно, ладно. Вот попробуй только отключись. Вот тогда поймешь, что такое вселенская справедливость и кармический баланс. У меня твоя флешка драгоценная. Она порылась в карманах и швырнула мне ее. Я тут же запрятал ее под самое сердце. Надо будет куда-нибудь в сейф убрать до лучших времен. Воронцов вернулся минут через сорок. Мы загрузились в Ниву-Шевроле и поехали получать документы. Люди сновали по улицам, и было так странно за ними наблюдать. Живут обычной жизнью, никто их не преследует, и они ни за кем не гоняются. Интересно, будет ли у меня когда-нибудь эта обычная, размеренная жизнь? Несмотря на философские мысли, настроение было прекрасное. Дара таращилась в окна, прямо как я, когда первый раз ехал по цитадели в компании сектанта Йена. «Как тебе городок?» Спросил я у нее. Для жесткого параллельного мира покатит. Прибыв на место, я честно отсидел очередь. Вошел в кабинет, сказал кодовое слово и получил новые документы гражданина четвертой категории с уже пробитым разрешением на оружие. Причем без всяких проверок у ментата. Такой расклад мне нравился. Дару пришлось ждать дольше. Ее прогнали по полному циклу процедур. Когда, наконец, все закончилось, мы вышли на улицу. Уже стемнело. Дара выхватила у меня из рук карточку, начала сравнивать со своей и звонко засмеялась. «Ты чего?» – уставился я на нее. «Ничего! Ты хоть посмотрел, что получил?» Она вернула мне паспорт. В графе «Имя» было написано «Заноза». «И чья эта бурная фантазия тут поработала?» Воронцов глянул в документы, тоже заржал. «Ну а чё? Тебе идёт! Радуйся, что в заднице не дописали!» «Ага, счастлив безмерно! Поехали за пистолетом, а то уже пристрелить кого-нибудь хочется!» В магазин к Виму соваться не стали. Заехали в тот, что находится в рейдерском квартале. Выбор там был скудный. Я прихватил пару родеек. Взял самое лучшее, что было. 20 Глок и четыре магазина к нему. Продавец подозрительно посмотрел, но требуемое продал, переписав в журнал мои данные. Дара уже запрыгнула в машину, а Воронцова я попридержал и отвел в сторонку. «Слушай, нужно для Дара жилье снять приличное, чтоб ни одна криминальная рожа рядом не мелькала. С нами-то небезопасно будет». «В смысле небезопасно? Ты че опять-то выдумал?» «Да ничего такого. Лучше всего в квартале Нимф. У них там даже специальные дома для этого дела. Типа программа помощи свежачкам». «Но нахер эти программы! Еще завербуют свои лесбийские ряды!» – хохотнул я. «Ладно, сейчас решим. Подожди здесь». Воронцов пошел в доходный дом и вернулся минут через десять. «Больницу звонил», – пояснил он. Кира сказала адресок, куда подъехать. Отлично, обрадовался я. А кстати, как у вас с ней? Потихонечку. С этой работой как-то особо не жизни. Ночую либо в участке, либо на базе счета. Но ничего, с делами порешаем, успеешь еще нагуляться. Мы загрузились в машину и поехали по указанному адресу. Это оказалась небольшая трехэтажная общага. На входе нас встретила милая старушка, которая и была владелицей этого дома. Видимо, омолаживаться ей по должности не положено. Я сразу накинулся на нее с вопросами. Какая тут охрана? Есть ли выход на чердак? Где пожарная лестница? Насколько крепкие двери? Можно ли организовать доставку товаров? Ну и все в таком же духе. Старушка меня успокоила и сказала, что все будет в порядке. В итоге подобрала комнату на втором этаже. Она оказалась очень даже ничего. Просторный зал с большими окнами. Длинный во всю стену диван. Рядом тумбочка с телефоном. Небольшая спальня и уютная маленькая кухонька. Воронцов отдал предоплату, и владелец оставил нас в апартаментах, пообещав принести постельное белье. «Значит так, колючка!» – сходу начал я инструктаж по ее самостоятельной жизни. «Из комнаты не выходишь. Гуляешь только глазами через окошко. Еду, одежду, косметичку и прочие приблуды тебе организуют». Она даже не спорила и не поясничала. Ей нужно было это личное пространство. Эта передышка – возможность уединиться, чтобы все осмыслить. Я достал из нагрудного кармана рацию. «Вот, держи. Как пользоваться, я тебе объяснял. Все рабочие частоты уже забиты. Если что-то случится, вызывай. Я буду периодически сам выходить на связь. Через пару дней заеду тебя проведать». «Так, теперь самое главное». Я отстегнул с пояса кобуру и один за другим выложил на подоконник три магазина. Тебе сегодня объясняли, как пользоваться, вот и пользуйся. Ну ты вообще, покачал головой воронцов, кто этот дворец целомудрия штурмом брать будет? Найдутся гении, отмахнулся я. Крутяк! заулыбалась Дара. А как же ты? Тут же спохватилась она. За меня не переживай, я себе еще раз добуду. Это глок! «Предохранителя на нем нет, так что не вздумай палец на курке держать, когда в кобуру суешь. Отсюда письмо с жалобой в фирму не напишешь, как американская полиция, когда их только переводили на этих красавчиков. Потом время будет, в тир тебя свожу, настреляешься. Целиться-то хоть умеешь?» «Разберусь», — сказала она, уже примеряя кобуру. «Ну, все, обживайся, ты теперь девочка большая». «Ох, как грустно, когда птенцы улетают из гнезда!» Притворно пустил слезу воронцов. «Ладно, прощайтесь, я вас снаружи подожду». Дара крепко обняла меня. «Будь осторожен. Если тебя убьют, мне некого будет подкалывать». «Постараюсь. Ты тоже тут не буянь. Бабку до инфаркта не доведи. Девчонкам постарайся глаза не выцарапать». «Если мне на тебя пожалуются, я к тебе подселю собаку и бомжа. Даже не так. Тебя подселю к собаке и бомжу». Дара улыбнулась и еще сильнее обняла меня. В этот момент телефон задребезжал и начал подпрыгивать на рычажках. Девушка вопросительно посмотрела на меня. «Бабулька, наверное, звонит», – предположил я. Я кивнул Даре, и она подняла трубку. «Алло!» «Сказала девушка. Я встал ближе, чтобы слышать, что там скажут». «Здравствуйте, милочка!» Послышался искаженный мужской голос. «Передайте, пожалуйста, трубку тому из ваших товарищей, кто наименее похож на приличного человека». Она растерянно потянула мне телефон. «Это тебя!» Воронцов, заглядывающий в комнату, вопросительно кивнул. Я лишь пожал плечами и ответил. «Алло! Фарт?» – донеслось в ответ –